глоблей по мозгам. Недели за две до этого Гришкин детский сад закрылся на лето. Где-то под Звенигородом была дача, куда можно было отдать ребенка на лето, но я, как и большинство пап и мам, от этого отказалась, решив, что придумаю для Григория что-нибудь повеселей. Всплыл вариант отправить парня вместе с Ариной и кого-нибудь из охраны на лето на Кипр, в тот самый беленький особнячок. Но я подумала о гашенной плетёнихе, правда, тоже без особой радости, потому что привыкла, что мой солдатик каждый вечер ждет меня дома. А пока мы с ним наверстаем то, что упустили за зиму и весну. Я протащила его по всем кабинетам медцентра на Садовой и выяснила, что парень у меня беспроблемный и пока, тьфу-тьфу-тьфу, здоров, крепок и развивается в пределах нормы. Затем мы с ним пару раз сходили в образцовский кукольный, погоняли на автодроме в городке аттракционов на выставке, попрыгали на дутиках, навестили знаменитого дельфина-белуху в дельфинарии, а 20 во второй половине дня пошли в зоопарк на свидание с его любимой птицей-секретарь. На этот раз птичка не вызвала особых грешкиных восторгов, Парень мечтал о собаке, не пропускал ни одной бродячей дворняги и крепко задружил с пуделя и добермана-владелицами с нашего двора. Так что, когда он в немом восторге уставился на какую-то шавочку, явно из местных, состоявших втихую при прочем зверье, я не удивилась. Собачка была вежливая, крохотная, похожая на лисичку, но на кривоватых таксообразных ножках. Гришка кормил ее попкорном с ладони. Мы присматривали за ним втроем, я, Арина и Костяй-охранник Жигуля, тот самый амбал, похожий на ходячий сейф, которого я знала еще по территории. Арина любезничала с Костяем, который ел мороженое, и сидела неподалеку, и читала гороскоп на этот день в какой-то газетке. Для тельцов? Гороскоп предвещал пик положенных эмоций. Успех в деловых контактах и финансах – и сообщал, что звезды обещают неожиданный поворот в секс-сфере. Гришка начал бегать от собачки вокруг большой клумбы, столько что зацветшими маками. Она с лаем гонялась за ним, им было очень весело, и никто им не был нужен. Гришка был в ярко алой бейсболке, красных сандалиях, малиновых немецких замшевых шортиках на широких лямках и желтой футболке с динозавром на груди. Публики между моей скамьей, клумбой и дальними вольерами было немного. Все больше мамаши с детьми. Было уже по-настоящему знойно. Высотное здание на площади восстания возносилось в безоблачное небо. С садового кольца накатывался мерный гул машины, от которого клонило в дрему. Подозрительных людей я не видела, да и не собиралась видеть. Какой-то парень в синем рабочем халате с тележкой на велосипедных колесах поодаль, подметал асфальт и бросал мусор в тележку. Парень свистнул шавочку. Она послушно побежала к нему, за нею Гришка. Они о чем-то заговорили. Тут строим с лопатами куда-то пошли солдаты, видно стройбатовцы, в линялых гимнастерках без ремней, в кирзачах. Они заслонили от нас Гришку, а когда прошли, мальчика уже не было. Стояла на том же месте мусорная тележка, к которой была прислонена обшарпанная метла. Что-то ела с земли рыжая псина, но ни уборщика, ни Гришки мы не видели. Костя метнулся в ту сторону, где был Гришка. Арина, еще ничего не поняв, застыла на месте, но я поняла мгновенно, это то, чего я боялась, непредставимое. Я попыталась поднять себя со скамьи и не смогла. Это был какой-то мгновенный паралич, пригвоздивший меня намертво к скамейке. Удар в темечко — оглоушивший до беспамятства, и когда я закричала, то оказалось, что голоса нет, и я просто сиплю что-то невнятное. Наконец приподнялась, сделала пару шагов и осела на асфальт. Я еще слышала, как какая-то тетка сказала: Молодая, а так нализалась! Я ничего не видела, потому что снова, как было зимой после смерти Семсима, меня ослепили, и пошли кружиться, сталкиваясь с крежеща осколки разбитого зеркала, Замельтешили, понеслись в диком верчении. Я погрузилась в багровый сумрак. Мне захотелось заснуть и не просыпаться. Чечерюкин примчался с Ордынки в зоопарк минут через двадцать, когда Костяй уже поднял на ноги всех дежуривших в зоопарке ментов. По радио было объявлено, что потерялся мальчик, и Гришкины приметы. Все выходы из зоопарка были взяты под контроль, но толку от этого было мало. Единственное, что выяснилось, среди уборщиков и прочей обслуги никого похожего на парня с тележкой не находилось, а тележки, мётлы и прочее держали где-то под навесом, в службах, откуда их мог взять любой. Михалыч выматерил сквозь зубы Костяя и Арину и приказал отправить меня домой, чтобы я не путалась под ногами. Я покидать зоопарк не хотела. Мне казалось, что Гришка где-то заигрался, и вот-вот придет или его приведут ко мне. Но Михалыч всунул меня в фиатик, за баранку сел Костя, потому что вести я, конечно, не могла. Кузьма Михалыч всех предупредил, чтобы пропажу Гришки держали в секрете, чтобы не навредить ребенку. Если поднять шум, похититель, возможно, из психов, может испугаться и постараться от Гришки избавиться. Я мало что соображала. Но запомнила, что не успела я войти в дом, как позвонил тот самый милицейский генерал, похожий сразу на всех сыщиков мира, и сказал, что делается все возможное, успокаивал, в общем, и сказал, что они ставят мои телефоны на прослушку, поскольку, возможно, все дело в деньгах, и если мне позвонят насчет выкупа, мне следует затянуть разговор как можно дольше, чтобы они засекли, откуда звонят, и обещал прислать какого-то оперативного спеца по этому профилю для опроса родных и близких. Из родных и близких пока была одна Арина. Она чувствовала себя виноватой и несла, заливаясь слезами, черт знает что. Про мафию, которая продают американским миллионерам здоровых детей, которых предварительно отбирают по медицинским картам, в том самом центре медицины на Тверской, про разборку детских организмов на запчасти, каковые переплавляются в ту же за границу в холодильных В спецбанках с дипломатической почтой и про другие ужасы. Как всегда, когда главный кукольник дергал за своей веревочки, и я влетала в очередную яму-ловушку на моем светлом жизненном пути, какая-то часть сознания у меня сохраняла относительную ясность, и я могла, сделав усилие, увидеть происходящее как бы с дистанции, как мог бы видеть его посторонний человек. Отмечать нелепое, иногда смешное, иногда страшное, что неизбежно сопутствует любому горю. На этот раз полной идиоткой была не Арина, а я, потому что аккуратно вынимала из кухонных шкафов посуду и, приказав Арине заткнуться, также аккуратно и деловито била ее об пол. Это приносило облегчение. Очень скоро в кухне возникли Элга и Чечерюкин. Элга погладила меня по голове, Вытерла полотенцем мой подбородок в крови, потому что я даже не заметила, что прокусила губу. А Михалыч выпил водки и сказал, «Я думаю, все дело в этих чертовых деньгах. А раз так, с Гришей они будут носиться, как с писанной торбой. Это же в их интересах, чтобы парень был в порядке. Так что будем ждать, когда позвонят, сумму назовут, а может, писульку подкинут в почтовый ящик». «А я без всяких ожиданий, имею логичное мнение», — заявила Элга. «Это все Кен, его почерк, хотя, как всегда, у него будут иметься оправдания и доказательства, что он ни при чем. Иногда истина вещает устами не младенца, а великовозрастной дуры. Арина и разродилась. А я все про ту железнодорожную тетку думаю. Чего она за нами с Гришкой столько дней ходила?» Возле детсадовского забора почти что каждое утро она в дырочку подглядывала. «Я Гришке крем-брюле покупаю, а она себе из кем уберет. И тогда во дворе она ждала, когда мы гулять выйдем». «О чем это она, Лизавета?» – недоуменно уставился на меня Михалыч. «Да нет, все нормально», – сказала я. «Когда это было? Она же в Молдавию собиралась, замуж, деньги взяла. Ну зачем ей Гришуня? Он ей никогда не был нужен». Наоборот, она просто счастлива была, что он со мной, что все так сложилось. — Ага, — оскалился Чич, — Лизавета Юрьевна опять меня в недоумках изволят держать. Я, значит, посторонний дядя, а ты, значит, опять умнее всех. Давай, выкладывай. И я выложила. — Все. Про деньги тоже. Элга смотрела изумленно. — И вы ей поверили, лис. Где она отиралась? — Говоришь, в лобне? спросил Михалыч. «Куда ты ее отвозила? Ты хотя бы это помнишь?» Мы поехали в Лобню. Карловне Чич ехать не позволил, сказал, чтобы сидела на телефоне и, если что, связалась с нами по мобильнику. По-моему, он ее просто берег. Он гнал свою «Волгу» как оглашенный, выставив на крышу сигнальную мигалку на присосках. Впритык за нами мчался черный джип с охраной. Там было четверо чичерекинских парней с помповыми стрелялками, наручниками и дубинками. Я сидела рядом с Кузьмой Михайловичем и молчала. Как всегда в июне. Ночь пришла почти условная. Очень близко от трассы, по которой нас несло, шел на посадку Боинг, расцвеченный как елка. Кому-то, оказывается, было нужно в эту распроклятую Москву. У переезда я тронула Кузьмича за плечо. Вот туда она тогда вышла. И пошла туда. Мы остановились на обочине, Михалыч, буркнув, чтоб я не двигалась, с парой парней отправился в сторону отстаивавшихся пассажирских составов. Они вернулись быстро, и мы зачем-то поехали к вокзалу. Я хотела выйти, но Чечерюкин выругался. Так раз так, не рыпайся, ты свою кашу уже заварила, не мешай расхлебывать. Толку-то. Ее, небось, уже и след простыл. Да тут она, твоя Горохова. Ее вся ментура знает, популярная. Не доходит. «Заткнись, а!» У него скулы побелели от ярости. На этот раз мы ждали долго, пока не подъехал милицейский жигуль. Из него вышел и заглянул к нам через опущенный боковик молодой ментовский капитан. «Ага», — сказал он, — «это вы?» «Из Москвы уже звонили. Моих подключать?» «Пока сами обнюхаемся. Тут, как бы сказать, ситуация непростая», — начал Чич. «А у нас простых не бывает. Ладно, пошли». «Тут напрямую короче, а в объезд колесить и колесить?» «Мне можно?» — спросила я. «Нужно!» — буркнул Чич. Парни из джи потопали сзади. «Я думаю, если бы не проводник, мы бы просто заблудились на станционных путях. На рельсах теснились пустые электрички и деповские локомотивы. Смачт светили мощные прожекторы. Время от времени что-то бормотал динамик, и грузовые вагоны... Платформы с контейнерами, нефтяные цистерны сами по себе начинали двигаться, лязгая буферами. Мы подлезали под колеса, перебирались через кондукторские площадки. Я сломала каблук, попав в расщелину на какой-то стрелке, сняла и отбросила туфли, и дальше пошла босиком. Чечерюкин что что-то негромко спросил у мента, и я услышала, как он засмеялся. Да мы сами ни черта не понимаем, уже недели две гуляют, пока без последствий». Станция осталась позади, ржавые рельсы сворачивали в темень, в отдалении что-то светилось. Мент и Чич зашли в заросли кустарника, и мент сказал, вот тут у нее резиденция, после того, как из общаги ушла. Парни дрессированно замерли по жесту Михалыча, но я подошла к нему, раздвинув ветки, грязные от маслянистой копоти. Это был старый железнодорожный тупик, в котором стояли две приспособленные под жилье теплушки. Стояли, видно, очень давно, потому что бурая краска на вагонке выцвела почти до серости. В стенах вагонов были прорезаны окна, из крыш торчали металлические печные трубы. В каждой из вагонов была пристроена деревянная лесенка. На ближний электростолб была заброшена закидушка, по которой они тут, похоже, перли электричество. Перед вагонами был вкопан здоровенный дощатый стол, заваленный Порожней посудой, грязными мисками и стаканами, и остатками какой-то еды. Что меня потрясло. На краю стола стоял огромный, навехонький японский телевизор, к которому тоже тянулись провода, и который работал, правда, при выключенном звуке. Тишину нарушало только какое-то странное цвирканье. Перед телевизором спал, положив кудлатую грязную голову на кулаки, какой-то дед в пестрой гавайской рубашке. Я с удивлением обнаружила, что в ополовиненной бутылке перед ним не пойло из поддельных, а самый настоящий джин Сильвер Топ. Закусывал он, видимо, лежавшими тут же свежими ананасами и моллюсками мулечками из яркой банки. Правда, была на столе и плебейская селедка, нарезанная на газетке, и нечищенная, но она терялась среди всей этой импортной экзотики в коробках, банках и в россыпи. Сверкающий звук исходил от белой камолой козы, привязанной за ногу к вагонному колесу. Возле козы сидела на корточках здоровенная тетка с необъемным задом, вбитым намертво в новенькие вельветовые джинсы, уже лопнувшие по швам, и в оранжевом жилете без рукавки путейщицы на голое тело. Она доила козу. Было видно, что она под большим градусом, потому что молоко то и дело било мимо посудины. На голове тетки, как шапка, был косо надет белокурый парик. Больше никого, видно, не было, но по количеству стиранных мужских трусов, маек и рубах, вывешенных на бельевой веревке между двух деревьев, было понятно, что народу здесь гнездится немало. Чечерюкин хотел меня остановить, но я уже бросилась к этим уродам. «Послушайте вы», — заорала я, — «где он? Что вы с ним сделали?» Меня била дрожь. Я была готова разорвать их в куски. Тетка вздрогнула от неожиданности и опрокинула посудину с молоком. Она выпрямилась и уставилась на меня испуганно. У нее было широкое, тестообразное, довольно добродушное лицо. Дед за столом поднял голову, уставился на меня и обрадованно сказал, «Ага, а вот еще и девушка. У нас нынче каждый гость, гуляем мы». Значит, согласно Конституции. Он вытряхнул из алюминиевого пистона сигару и хотел закурить. Тут на свет вышел местный мент. За ним двинулись остальные. Дед поперхнулся, вскочил. «Товарищ капитан, пришли. А мы вас третью неделю дожидаючи. Обои сержанта уже были. Товарищ лейтенант отметился, а вас все нету и нету». «Вот и дождались, Ермолаев», — сказал капитан. «Где мальчик?» Четырех лет светленький. О, Господи, какой еще мальчик! Всполошилась тетка. У нас тут ни мальчиков, ни девочек. Если не считать меня, мы. А где Горохова перебил ее Чечерюкин. ираидка то Дед почесал загривок и огляделся. Дай вспомнить. А чего вспоминать? вмешалась тетка. В шереметьева она всех повезла за добавком. Там в порту круглосуточный шоп. Чечерюкин кивнул нашим парням и терванули по вагончикам проверять. Но я уже поняла, Гришки здесь нет. А кого ищете то спросила меня тетка. Сына. Ответила я. Гришей зовут. Скажи, какое совпадение? Удивился дед. И у Ираиды Анатольевны тоже сын Григорий. Большие совпадения. Чечерюкин осек меня взглядом. Поковырял пальцем раскрошенный сыр с ракфорной зеленцой. «Важно, закусываете. Что празднуете?» «А ничего», — сказал дед, — «просто от радости жизни. Вчера ни хрена, сегодня радуемся. Завтра опять зубы на полку. Костыли в шпалы заколачивать, балласт сыпать. Это все она нам Рождество посеред лето устроила. И Раида Анатольевна ничего не жалеет, все расшвыривает. Лукинишневон волосы за валюту купила как артистка стала. «Лысеет она у нас, Лукинишна, волосы лезут без витаминов-то». Женщина стащила парик и повесила на куст. «Да я ее че просила? Она сама». Она уловила угрюмую враждебность Михалыча и наших парней, почуяла настроение местного капитана, которого, видно, знала хорошо. Дед тоже примолк, только поглядывал на грызущего травинку капитана с покорностью – с которой люди, привыкшие к бесправности, смотрят на любого законника, и было понятно, что он готов помочь нам, пока все еще толком не сообразил, что же произошло. Не знаю, сколько бы мы там торчали, если бы не рявкнул неподалеку клаксон. Сквозь заросли пробился свет фар, и прямо на насыпь, упруго подпрыгивая на шпалах, выкатилась новенькая легковушка. Я даже глаза прикрыла, мне показалось, кто-то оседлал моего Дон Лимона. По окрасу она от моего «Фиатика» не отличалась, но это была нормальная отечественная «восьмерка», правда, с тонированными под марку стеклами, дополнительными молдингами, фарами и еще какими-то никелевыми прибамбасами. В машине гремела на всю катушку мощная стереоустановка, извергая хриплый голос, приблотненно оравший протаганку, полную огня. Разом распахнулись все дверцы, и из машины, гагача и переговариваясь, полезли какие-то расхристанные крашенные соплячки, мужики бандитского вида. Непонятно было, как они все там втискивались, потому что было их не меньше десятка. Они стали выгружать картонные ящики с выпивкой, бумажные кули и коробки. Их вид не вызывал сомнений, что в загуле они не первый день. На нас особенного внимания они не обращали, только какая-то мочалка, уставившись на нас, крикнула, Ирка, кого-то еще зазвала. Я разглядела в полутьме салона Горохову. Она сидела за рулем, голоплечья, в прорезных автомобильных перчаточках и курила. Она выбралась наружу, огляделась и, увидев меня, пьяно ткнула в меня пальцем. Эту-то? А чего ее звать? Она теперь куда хочет, туда и заявляется, незваная. Это твои, что ли, мордовороты, Лиска? Чечерюкин обалдел. Он стал приглядываться к ней, морщился, будто собирался заржать, и, кажется, первым уловил, в чем тут дело. Я осмотрела на Ираиду Анатольевну Горохову, как в зеркало, отражающее меня, только искаженно и нелепо, как в горсадовской зеркальной комнате смеха. Горохова остригла свои белые кудельки под басаргину, выкрасила их под мой естественный цвет вороньего крыла. Низкие бровки она сбрила – и в каком-то классном салоне ей присобачили декоративные, разлетистые дуги повыше. Помада была моего любимого оттенка, матово-лиловая. Она даже очки себе купила точно такие же. Квадратные, в простой металлической оправе, но явно с простыми стеклами без диоптрий. Накинула на сдобное конопатое плечо лямку моей сумки типа сундучка из стесненной красноватой кожи, напялила мое любимое платье из вечерних, цвета гнилой вишни, без рукавов, с приоткрытым лифом и вырезом на спине почти до копчика, купленная, видимо, в том же итальянском бутике, но никто ей не подсказал, что его нужно укоротить по росту, и она казалась какой-то сплюснутой и путалась в подоле ножонками на громадных и нелепых платформах. Я таких, правда, никогда не носила, но это было единственное отступление, которое она себе позволила чтобы дотянуть свой росточек до моего. Это был какой-то чудовищный маскарад. И когда эта живая карикатура на меня похлопала перчаткой по капоту и сказала с вызовом «Между прочим, моя!» «Не все тебе одной в каретах раскатывать!» Мне захотелось взять ее за шкирку и ощипать до скелета. Я шагнула к ней, но Чечерюкин все понял, ловко прихватил меня сзади и заломил руку за спину – Вся эта ее стая поняла, что происходит что-то не то, примолкла и начала сдвигаться ближе к нам. Капитан выплюнул травинку и приказал тихо. «Разойтись. Праздник жизни кончен. Даю минуту. Не уберетесь. Поднимаю моих и будем паковать всех». «Идите, идите, ребятки», — проворковала Ирка. «Мы тут кое-что провентилируем. Это ненадолго. С чем пришли, с тем и смоются». Всю эту шарашку как слезнуло. Тетка отвязала козу и потащила ее в кусты. Дед постоял, постоял, схватил бутылку со стола, полез в вагончик. Горохова закурила, между прочим, тоже мои любимые дамские, мор. И вежливо сказала, Я вас слушаю, господа. А об чем речь? Я почувствовала, что не в силах сказать и слова, даже дышать стало трудно. Кузьмич ослабил хватку, похлопал меня по плечу и сказал спокойно. Базара устраивать не будем райда анатольевна не та компания давай прямо где парень мальчонка где чей ухмыльнулась она злорадно мой сволочь мой вырвалась у меня без выражений предостерег капитан вот именно кивнула ирка про твоих детей елизавета юрьевна я не в курсах может ты уже и прижила чего ничего от неизвестного мне кандидата а вот мой сыночек гришечка алмазик мой ненаглядный лопушочек ласковый так он жив здоров ничего с ним не случилось она посмотрела на свои часики я так думаю что бабулечка его как раз сейчас в теплой ванночке сполоснула и в мягкую кроватку укладывает вы же сами видите мне с коллегами по багажно почтовой службе проститься надо не досуг а бабушка соскучилась и стосковалась, можно сказать по единственному внуку «Какая еще к чертям бабулечка?» – удивленно спросил капитан. «Родная капитан. Между прочим, она глава города. Мэр, понял. Вроде как Лужков в Москве. Город наш, конечно, домами пониже и асфальтом пожиже, но Щеколдина Маргарита Федоровна, не слыхали, там в авторитете. Она все ждала к себе внучонка, томилась бедная, ну а теперь полное счастье. Небось, там весь город вместе с ней радуется». Вот теперь до меня дошло. Сама украсть Гришуню Горохова не решилась бы, но если она стосковалась со щеколдинами, значит, мне, как говорится, полные акранты. ну как ей все это удалось? Конечно, весь мой родимый городишка знал прекрасно, что Горохову брюхатил Зюнька, и как она у них ходила почти в невестах, и как они ей от ворот-поворот дали, затоптали в грязь. А она что? «Опять к ним прилипла. Зачем? Только чтобы мне вонзить?» «У нее, значит, документы должны быть, капитан», — сказал Чечерюкин, «иначе она бы тут перед нами не выдрючивалась». «А как же? Все оформлено. Я их, можно сказать, прямо у моего израненного сердца ношу», — продолжала издеваться Горохова. Она открыла сумочку, вынула новенький паспорт, еще какую-то гербовую бумагу книжечкой и протянула менту. Тот посветил фонариком, я глянула через его плечо. Книжечка была свидетельством о рождении. Внутри, поверх всего, было написано от руки взамен утраченного. Дальше я смотреть не стала, ноги стали ватные, и я присела на корточки, закрыв лицо руками. Меня трясло. «Значит, достали они меня». «Опять достали. Мало им, оказывается, моей трехлетней отсидки. По самому больному врезали. Я ведь их не трогала. Отсекла напрочь, уехала из города, подальше от всего, что было. «Все в норме», — нехотя сказал капитан. «Мальчик рожден в октябре девяносто пятого. Мать, вот она, Горохова, отец тоже указан, Щеколдин, Зиновий Семенович. Паспорт новый, выдан с месяца назад на Волге». Сын в нем записан, Григорий, и все такое, проверять будем. Может, этих Щеколдиных пощупать, могу связаться. Связывайтесь, милая, связывайтесь, захихикала Горохова. Только я ведь мое возвращаю, не чужое. Может, раньше не было возможности а теперь у меня новый план жизни наметился. Какой там план, сказал чичерюкин Ты же его еще раз продала, ребенка своего, Гришеньку нашего. Сколько содрала-то, Ирайда Анатольевна? «Товарищ капитан, меня на ваших глазах оскорбляют». «Да пошла ты, — огрызнулся тот, — устроили тарарам. Какая они есть, но она мать. По ксивам все правильно, разбирайтесь сами». «Будем разбираться, Лизок», — мягко спросил Чечерюкин, поглаживая меня по голове. Я поднялась на ноги, оправила подол, посмотрела на босые ноги, они были сбиты в кровь и грязные от мазута. «Простите нас, капитан, наверное, я виновата» но я и представить не могла, что такое может случиться, что это именно она, подруга детства все-таки. Я еще что-то пробормотала в этом роде. Наши ребята были готовы разнести все вокруг в дребезге, им сильно хотелось заняться Гороховой, но все было бессмысленно. «Пошли отсюда», — сказала я. «Ирка не была бы Иркой, если бы на всякий случай не стала оправдываться». Она залилась слезами, заломила картин на ручонке и возопила. «Вот теперь до тебя дойдет моя мука. Как я за ним ходила, чтобы только увидеть. Но тебе от меня за Гришеньку по жизни, спасибо, Лизочка. но ну, выходит, так, так выходит». Мы ушли. Когда мы возвращались в Москву, Михалыч связывался по мобильнику с кем-то, кого-то поднимал по тревоге, что-то отменял и кого-то тормозил. «Мне уже все было пофигу».